Глава 34. Казалось, что она и вовсе не покидала это место. На дорогах был всё такой же огромный поток машин, и звук клаксона пронизывал улицы. В воздухе пахло свежескошенной травой, пылью и разнообразием женских духов. Они прошли мимо магазинов и задержались возле того, где королева Нигели когда-то работала продавцом-консультантом. Рина подавила улыбку, настолько странным это казалось. Королева и прислужница в одном лице. Чем ближе они подходили к дому, тем сильнее колотилось у девушки сердце в груди. Ладони вспотели, шёлк прилип к спине, волосы Рины каскадом спускались вниз и были схвачены двумя косичками, которые были похожи на корону на голове. Ее шелковое платье кобальтового цвета демонстрировало красивые длинные ноги, а удобные туфли на плоской подошве красиво сливались с ее одеждой. Она была похожа на звезду приехавшую в небольшой городок, Лаус был одет в кожаные штаны и светлую тунику. Женщины вытягивали шеи, засматривались на мужчину, чтобы поймать его взгляд, подойти к нему и всунуть в руку номер телефончика, записанный на клочке бумаги. Но Лаус не обращал на них внимания. Наконец Рина подошла к дому и от страха замерла на месте. Хочешь, я побуду снаружи и подожду тебя здесь? Нет. Это все, что Рина смогла из себя выдавить. На деле она хотела сказать, что если он не пойдет с ней, то ей духу не хватит переступить порог дома. До того, как отправиться сюда, она ни на секунду не сомневалась в том, что увидеть родителей и брата правильное решение, но теперь она не была в этом уверена, потому что прошел год, и, возможно, семья забыла о ней и живет себе своей жизнью. Что если она сделает только хуже, разбередит их рану? Ведь она здесь не навсегда, а всего лишь на несколько часов. И если все будет хорошо, то она будет периодически наведываться сюда. Теперь проход для них с Лаусом в мир людей открыт, а маги устроили все так, что люди не смогут попасть в зеркальный зал. Эй, я рядом. Лаус взял любимую за руку. Они будут рады видеть тебя, вот увидишь. Рина сглотнула ком в горле, сделала глубокий вдох, зажмурилась и постучала в дверь. Сначала к двери никто не подходил. Ирина решила, что в доме уже никто не живет, и там поселились другие жильцы, но потом зашевелилась шторка, послышался топот ног, и по ту сторону двери кто-то дважды прокрутил замок. На пороге застыла мама. и ее волосы были собраны в пучок, сама она похудела и смотрела на Рину как на привидение. Под глазами пролегли тени, на хрупком теле свободно висело домашнее платье. В ее глазах застыли слезы. Она прошептала имя дочери и кинулась на нее, всхлипывая рыдая. Девушка растерялась, не ожидая, что мать так крепко ее сожмет. Она еще думала, что им без нее хорошо. Мама покрывала лицо Рины поцелуями. "Это не сон", произнесла мама. "Дорогая, мне показалось, ли кто-то стучал в дверь". Мать оторвалась от дочери и девушка увидела отца. В его руке была зажата газета, которая полетела на пол, а сам он был в футболке и штанах. Он со вздохом кинулся к девушке. За год родители Рины, Жарин и Леон, чуть не сошли с ума. Сначала пропал их сын, а потом ещё и дочь. Ради Рины мать ещё как-то держалась, когда кит будто сквозь землю провалился, а после исчезновения второго ребёнка она совсем расклеилась. Её муж взял ситуацию в свои руки, нанял сотрудников в кафе и помогал жене в поисках. На этот раз он не остался в стороне. Вместе они развешивали объявления Перелопатили вещи дочери и обзвонили всех её знакомых. и Ищейки только пожимали плечами и потирали покрасневшие от недосыпа глаза. Через несколько месяцев после исчезновения Рины вернулись люди, портреты которых целый месяц висели на досках объявлений. Каждый из них был в расклеенном состоянии после пережитого шока и ужаса. Они бормотали, что всё дело в замке, что проходили испытания и попали в плен. Люди, конечно, им не верили. Но из-за всей этой ситуации замок Лирхов стал еще популярнее, чем прежде. Теперь даже те, у кого было мало денег, копили их, чтобы увидеть загадочное место, а те, которым было скучно и застряли в рутине, наоборот, искали возможности пройти те же испытания. Только они не знали, что это их мечте не суждено сбыться. Жарин и Леон с ума сходили и не переставали надеяться, что и они когда-нибудь вернутся домой. Когда появилась Лана, И кинулась к ним домой, жаринно поила девушку травяным чаем и успокоительными каплями. Девушка извинялась перед ней и громко рыдала, а потом наконец пришла в себя и сказала, что видела Рину, которая спасла её. Ищейки проверили эту информацию, обыскали весь замок Лирхов и не нашли подтверждения словам девушки, списав все на ее разоигравшееся воображение. Они выдвинули свою версию. Группа фанатиков обкурилась и теперь рассказывает небылицы. Через несколько дней домой вернулся мрачный как туча кит. Родители были без ума от счастья и вздохнули с облегчением, рассчитывая, что и дочь вскоре вернется домой, но проходили недели и месяцы, а Арина всё не возвращалась. слов из кита вытянуть было невозможно. Он разумно молчал обо всем, что с ним произошло, а ещё сказал, что пропадал там же, где и остальные. По сути, это была правда. Кит не мог спокойно спать по ночам, осознавая, что Рина пожертвовала собой ради него. Вернуться домой они должны были вместе, а не он один. По ночам он проникал в замок Лирхов и пытался вновь пройти испытание, чтобы спасти сестру. Сдавшись в очередной раз, он набирал команду, потому что в одиночку осуществить свой план было практически невозможно. Сдаваться он не хотел. Рина слушала рассказ матери со слезами на глазах. Где Кит сейчас? Прошептала она охрипшим голосом. Они вчетвером сидели за круглым столом в уютной гостиной. Здесь стояли мягкие диваны изумрудного цвета, на подоконнике благоухали цветы, с карниза свисала штора лимонного цвета, на полу был расстелен бежевый ковер, а на стене висел плазменный телевизор. Скоро будет, я ему позвонил. Скоро ты их увидишь, ответил отец. Рину затрясло от привкушения встречи с Китом. К приготовленному мамой чаю с бутербродами с ветчиной и сыром она не притронулась, в отличие от Лауса. Ему, кажется, понравились родители жены и мир людей в целом. Здесь все отличалось от их помпезного дворца и Негелии с ее необыкновенными водопадами, но все равно это отличие изъело его. Стуг в двери что-то перевернул груди девушки. Послышались шаги и до боли знакомые голоса. Она почувствовала его затылком, спина одервенела. Несколько секунд она искала в себе силы и наконец то встала из-за стола и повернулась к нему лицом. Каким-то чудом ее ноги не подкосились, одержали от тяжелевшее тело. Глаза Кита стали еще ярче. Золотистые волосы отросли до плеч и закрутились в локоны. С щетиной и морщинками на его лице он выглядел старше своего возраста. На нем была белая футболка и серые джинсы, а на руках сидел младенец и нахмурившись смотрел на свою тетю. Он что-то говорил на своем языке, вертел головой, возмущенно взмахнул своим кулачком, чем вызвал у окружающих улыбку. Кит не сводил взгляды от Рины, пытаясь понять, действительно ли перед ним стоит его сестра. Она выглядела иначе, но и прическа, и её роскошное платье ей очень шли. Смущал тот самый Лаус, который тоже находился в доме родителей. Послышался звук открываемой двери. Эта Лана вошла в дом с игрушкой и соской-бутылочкой. С длинными ниже лопаток светлыми волосами и в свободном практически сером платье, она не была похожа на ту самую Лану, с которой Рина когда-то проходила испытание. Лана увидела Рину, встала рядом с мужем и взяла из его рук дочку. Кит моргнул и собирался с мыслями, а потом без слов подошел к сестре и крепко ее обнял. Время будто остановилось. У глазах и сестры, и брата защипал от слез. Оба не верили, что все происходит по-настоящему, и еле-еле оторвались друг от друга, осознав, что они обнимаются у всех на виду. Когда кит с огромной неохотой оторвался от Рины, он посмотрел на малышку, взял ее с рук Ланы и сказал своей сестре: "Познакомься со своей племянницей". Королева Нигели не могла отвести глаз от милого чуда. Теперь она присмотрелась к ней повнимательнее. Малышке было несколько месяцев. У неё были глаза отца и мамина улыбка, голову покрывал светлый пушок волос, на теле был бежевый костюмчик с медвежонком, а на ножках ботинки с какими-то мультяшными зверушками. Лана подошла к Рине и крепко обняла ее, поцеловав щеку. "Спасибо тебе за все, спасибо", произнесла она так, чтобы никто, кроме Рины, ее не услышал. "И я рада, что ты вернулась. Я этого очень хотела". Лана моргнула, чтобы прогнать набежавшие слезы. С неусмутимым выражением лица, которое присуще Лане, она встала рядом с мужем. Рина протянула руки, чтобы взять на ручки девочку. Как ее зовут?» «Ее зовут? ее зовут рина По щекам королевы потекли слезы. Рина и Кит уединились в комнате, и несколько часов подряд болтали обо всем, что только можно, желая восполнить пробелы, и брату и сестре нужно было выговориться. Королева Нигелии забыла обо всем, о подданных, которые ее ждали о своих обязанностях и о наставнице Мире, которая, вероятнее всего, снова пила успокоительные капли, любезно предоставленные целителем Руном. Но другой мир в данный момент Рину мало интересовал. Сейчас здесь был только Кит. Остальные пили чай на кухне, Жарин показывала Лаусу детские фотографии Рины и рассказывала ему нелепые и смешные истории. Громкий звонкий смех Лауса заполнял их дом. Рина боялась того самого момента, когда настанет пора возвращаться обратно. Они проболтали с китом всю ночь, но этого было мало, а задержаться здесь подольше она не могла. На рассвете вместе с Лаусом они стояли около того самого замка, с которого все началось. Слезы обжигали глаза, боль пульсировала в груди. Она встретилась со своей семьей, но очередная разлука раздирала ее изнутри, душила и терзала. Иногда она винила саму себя за этот обряд и за свое решение за которую ответственна была только она и никто другой. Но вместе с тем не скрывала от себя счастья, потому что благодаря тому, что все сложилось именно так, она обрела еще одну семью, которая ее любят и всегда ждут. После смерти отца, короля Нигелии, ей было больно и одиноко. Она чувствовала, что медленно тонет в этих новых обрушившихся на нее обязанностях, и если бы не Лаус, то она пропала бы окончательно. Он стал ее якорем и скалой, а обретенная семья дала ей глоток свежего воздуха, окутала двойной порцией любви и понимания. Им было все равно, кто она такая, чем владеет и что у нее за душой. Они знали о ее слабостях и принимали такой, какая она есть. Сколибовая Ирина приложила ладони к груди, чтобы унять боль. Она благодарила жизнь за то, что обрела еще одну семью и никогда об этом не пожалеет. И даже мрачные моменты жизни она будет всегда помнить о них и найдёт способ, как им видеться чаще.